Издательство Эксмо. Джессика Терьен. Секрет времени и крови. Моей матери и сестре за то, что всю дорогу они были моей командой поддержки, и моему мужу за то, что он вдохновлял меня. Глава первая. Все началось 12 декабря 1973 года. Я помню это потому, что в тот день мне исполнилось 50 лет. Вдобавок приближалось Рождество, так что следовало ожидать снегопад. В этой части Северной Калифорнии Рождество всегда было белым. Челкут находился высоко в горах Сьерра-Невада. Маленькая прямоугольная зеленая вывеска была единственным доказательством того, что крошечный поселок в самом деле существовал на свете. Челкут... Калифорния. Высота над уровнем моря – 5000 футов. Население – 58 человек. Какой-нибудь рассеянный водитель легко мог проехать по двухмильному участку дороги, примыкавшей к поселку, и даже не вспомнить, что он его видел. Мы направлялись в город, ближайший к нашему дому. Он находился более чем в часе езды. Папа улыбался до ушей, выезжая на дорогу на своем новеньком темно-зеленом кадиллаке купе Девиль». Ему нравилась эта машина. «Итак, Элис, не забудь. Дерево должно быть крепким, красивым и высоким», — сказал он. «Я знаю, пап. Я за свою жизнь повидала уже достаточно елок, чтобы выбрать хорошую. Тем более ты все равно всегда выбираешь ее сам», — пробормотала я себе под нос. Мама улыбнулась. Кажется, она услышала мою последнюю фразу и мысленно согласилась, что я права. Именно так мы традиционно отмечали мой день рождения последние двадцать лет. Предполагалось, что я сама выберу рождественскую елку, но не припомню, чтобы папа хоть раз одобрил мой выбор. «А вон та, тебе не нравится?» – спрашивал он. «У твоей ствол малость тонковат внизу». «Та намного лучше, верно?» «Верно», — покорно бормотала я. «Видишь, Сара, она молодец. Может отличить хорошее дерево от негодного». Моя мать никогда с ним не спорила. Папа был слишком большим перфекционистом, чтобы позволить кому-то другому заниматься подобными вещами. Одна из его забавных маленьких странностей, которые я не замечала в детстве». Было два часа пополудни, но казалось, что уже близятся сумерки. Солнце пряталось в слоях белесых облаков. В тот момент, когда все произошло, я смотрела в заднее окно, вглядываясь в белую пелену и пытаясь оценить видимость, но не могла ничего разглядеть дальше забора, тянувшегося вдоль дороги. «Ричард, тормози!» — крикнула моя мать. Эти слова спровоцировали аварию, словно она предвидела, что так и произойдет. Кадиллак занесло на соседнюю полосу, и я почувствовала, что папа потерял управление. Вместо асфальта под колесами оказался скользкий лед. Машина заскользила, и я напружинилась, ожидая удара. Каждая секунда этого медленного движения казалась вечностью. Я понимала, что мне осталось жить всего несколько мгновений, и цеплялась за них, вбирая в себя последние образы, которые увидят мои глаза, и последние звуки, которые ознаменуют мой конец. «Элли!» — испуганный голос матери прозвучал в пустой тишине салона с каким-то осознанием и неуверенностью. А в следующий миг мы врезались. Со дня аварии прошло тридцать девять лет, и все же фотографии всколыхнули воспоминания о тех последних секундах. Я посмотрела на выцветшее фото, на тонкую бумагу, стертую на краях. Я знала, что никогда этого не забуду. Последние слова моих родителей. Переливчатые темно-красные пятна, как открытые раны на коже земли, перевернутый покореженный кадиллак, лежащий на обочине. Фотографии были старыми. Слишком старыми, чтобы я могла на них оказаться. И все-таки я там была. Шелковистые каштановые волосы матери струились по плечам, и я радовалась, что до сих пор помню их насыщенный шоколадный цвет, потому что черно-белые фотографии, конечно же, не могли передать его в полной мере. Так же, как не могли они показать миру ее золотисто-карие глаза и румяные щеки. Моя мама была красавицей. Мой отец, сидевший слева от нее, сосредоточенно смотрел в объектив, нахмурив брови и сжав губы. Его загорелая кожа красиво контрастировала с короткими светлыми волосами, которые он носил на прямой пробор и зачесывал на бок. Я сидела у его ног. Мы позировали, расположившись под деревом, и напоминали семейство из сборника сказок. Это фото сделали в праздник Рождества Христова 1939 года. На нем я выглядела трехлетней, но на самом деле была гораздо старше. Я родилась в 1923 году с редкой генетической аномалией. Так же, как мои родители, я старела в пять раз медленнее обычных людей. Я прожила на свете 89 лет. В глазах всего остального мира я выглядела восемнадцатилетней и по большей части чувствовала себя молодой. Я перебралась в Сан-Франциско. Мне казалось, что здесь гораздо легче спрятаться, чем в маленьких городках, куда я переезжала примерно каждые пять лет после смерти мамы и папы. В большом городе я была просто еще одним человеком, еще одной фигурой в толпе, невидимкой. «Мы многим пожертвовали, чтобы жить так, как живем, Элли. Все это ради твоей безопасности», — частенько говорил отец. «Наши тела сильны и долговечны, но это не только благословение. Это проклятие. Наша тайна дорогого стоит, и никто не знает, что произойдет, если секрет раскроется. Мы не сможем жить нормальной жизнью, если нас разоблачат». Вот и все, что я знала о себе и о том, почему я так не похожа на остальных, почему мне приходится жить, скрываясь. Оглядываясь назад, я понимаю, что мне многое хотелось выяснить. Столько вопросов осталось без ответов. Где мои бабушки и дедушки? Как я буду жить дальше? Неужели мне суждено остаться одинокой? Каким образом мои родители нашли друг друга? И есть ли еще люди, подобные нам? Отец никогда не вдавался в подробности. Он избегал таких вопросов, отвлекал меня чем-то, переводил разговор на другую тему. «Со временем ты научишься жить незаметно, как делали мы, а сейчас почему бы нам не завести щенка?» Они купили мне бордер Колли. Она была черной, с белыми пятнами и белыми лапами. Я назвала ее «Зайкой» и любила так, как не любила никогда и никого. Она повсюду ходила за мной, и в мире, где я не могла завести друзей, зайка стала моей лучшей подругой. Привязанность, возникшая между нами, казалась неразрушимой, но природа жестока. Зайка умерла, когда мне было девять. В тот день я отчетливо поняла, почему родители не хотели, чтобы я заводила друзей. Люди, которых я полюблю, состарятся и умрут, покинув меня». Зазвонил телефон громко и неожиданно, заставив очнуться от воспоминаний и вернуться в реальный мир. Я сунула фотографии в маленькую золотую шкатулку, где их хранила, и споткнулась о нераспакованной коробке, пытаясь добраться до телефона. Я переехала сюда всего лишь пару недель назад, и в пустой гостиной без мебели царил беспорядок. После третьего гудка я взяла трубку, все еще погруженная в собственные мысли. «Алло?» — сказала я, понимая, кто звонит. Только один человек знал мой номер. «Элли?» «Привет», — обрадованно ответила я. «Знаю, я долго не звонила, прости». Я мельком увидела свое отражение в зеркале в прихожей. Я по-прежнему была юной, темно каштановые волосы, собранные в конский хвост, румяные щеки, лицо без единой морщинки. Я чувствовала себя виноватой, слыша голос Анны, уже не такой молодой, как прежде. Она превратилась в сорока восьмилетнюю женщину, а я почти не изменилась. «Ты переехала?» – возбужденно спросила она. Я оглянулась, посмотрев на заваленный хламом пол. «Почти». «Как ты?» «Нормально», — соврала я. «Анна слишком хорошо меня знала». «Не хочешь зайти ко мне?» «Не уверена. Наверное, нет. Понимаю, прошло много времени, но...» «Мне жаль», — сказала она. «Какие можно подобрать слова, когда умирает твоя вторая мать?» «Я до сих пор просыпаюсь и прислушиваюсь, надеясь услышать ее шаги. Думаю, может, мне все это только приснилось». Она прожила долгую счастливую жизнь, Алис. 89 лет — это больше, чем отведено многим из нас. Ты знаешь, сколько мне лет, правда же? Да. Я почувствовала, как у меня стиснуло горло, и глазам подступили слезы. Это невозможно было остановить. Неужели я недостаточно плакала? Ладно, ты сама-то как? — спросила я, возвращаясь к разговору. Мне не хотелось думать про возраст Бетси. «И как там Хлоя?» «Я в порядке», — сказала она. Я услышала в ее голосе отзвуки боли, страха и тревоги. «Хлоя скучает. Она переживает за тебя. Мы обе переживаем». Ее слова повисли в воздухе. Говорить об этом было слишком сложно. «Я... Э, перезвоню тебе позже, Анна». «Мне хотелось убраться отсюда. Что толку сидеть и переживать? Я бы лучше сходила за продуктами. Мне нужна была еда и ведра мороженого, чтобы вернуть себе нормальный вес». Бетси всегда ужасно злилась. «У тебя одна кожа да кости», — говорила она. «Это вредно для здоровья, Элис». Я представила, как у нее на лбу возникают морщинки, а губы неодобрительно сжимаются. Я скучала по этому взгляду. За ним было столько любви, столько материнской заботы. Весь день я старалась не думать об Эдсе. Я смотрела кино, распаковывала и разбирала вещи, читала, разгадывала кроссворды. И вот теперь я снова вспоминаю. Казалось, все, что нужно было сделать, это вспомнить. Я поддалась этому порыву и перестала сопротивляться. Воспоминания обрушились на меня тяжелой каменной грудой, лавина страданий, погребающая меня в глубинах моего собственного разума. Дневной свет проник сквозь открытые жалюзи спальни, разбудив меня раньше, чем сработал будильник. Я со вздохом взглянула на часы у кровати, 7.22 утра. Мысли и воспоминания о жизни с Бетси преследовали меня всю ночь, вплетаясь в мои сны и растворяясь в них. Полагаю, этого следовало ожидать. Бетси обеспечила меня всем. Новым номером социального страхования, водительскими правами, жильем. Она подготовила меня к началу новой жизни и в некотором смысле подготовила к своей смерти. Я задолжала ей эти воспоминания. «Сегодня нужно подыскать какую-нибудь работу, чтобы занять себя», Не то, чтобы мне не хватало денег. Мои родители и Бетси немало для меня отложили, но я хотела покончить с горем. Казалось, что бы я ни делала, мне не избавиться от чувства вины за свою слишком длинную жизнь. Я знала, что в конце концов научусь выключать эмоции. Придется научиться. Наблюдение за смертью словно бы стало частью моего существования». Но пока мест эмоций было предостаточно, и я не могла с ними справиться. Я прожила здесь уже пару недель, но до сих пор не привыкла к новому месту и не чувствовала, что это мой дом. Я жила в одной из трех квартир, расположенных над кафе в Лоур-Хейте, на углу улиц Уоллер и Штайнер. Это было здание в классическом стиле с винтажным фасадом. Все двери квартир выходили прямо на улицу. От каждой двери узкая лестница вела на второй этаж. Из прихожей можно было попасть в кухню с бело-голубым линолеумом на полу и кленовой мебелью. Кухня плавно превращалась в гостиную, менялось только напольное покрытие. Вместо линолеума возникал плотный серо-голубой ковер. По правую руку от гостиной располагался крохотный коридорчик, ведущий в ванную слева и маленькую спальню справа. Моя одежда еще лежала в чемоданах, с которыми я приехала. Я не слишком заморачивалась гардеробом, так что это мне не мешало. Я просто брала то, что лежало сверху. Обычно это были джинсы и какая-нибудь старая бейсбольная рубашка. Я не пыталась никого впечатлить, скорее уж наоборот. Так что не имело большого значения, в чем я выйду за дверь. Я нечасто пользовалась общественным транспортом, Но в области залива, неподалеку от меня, находилась станция метро, удобство, к которому я постепенно привыкала. Сегодня утром я не собиралась заходить в кафе внизу, но мне очень хотелось пройти мимо него. На то была причина, очень глупая, и я, наверное, никому и никогда бы в этом не призналась. Время от времени на улицу выходил один из работников кофейни. Я не знала его имени, но он, казалось, специально задерживался снаружи, убирал посуду со столиков или просто отдыхал. Мы ни разу не общались, по крайней мере, вслух. Большую часть времени разговаривали наши глаза. Мимолетная улыбка тоже была достаточно красноречива. Невинная беседа, безопасная, но в то же время волнующая. «Спускаясь по лестнице, я надеялась, что он будет там», хотя знала, что это банально и глупо. В последний раз, когда я его видела, он стоял, ковыряя бетон носком ботинка и кого-то ждал. Его руки были скрещены на груди, голова опущена, волосы падали на лицо. Он смотрел вниз и сперва не заметил меня, но когда я проходила мимо, поднял голову. Вид у него был довольный, будто бы он ждал именно меня». «Когда наши взгляды встретились, мне почудилось, будто мы знаем друг друга уже много лет, и у нас куча общих секретов. Или, может, просто так кажется, когда двое людей влюблены?» «Не надо об этом думать», — мысленно упрекнула я себя, стыдясь, что подобная идея вообще пришла мне в голову. Выйдя за дверь и не увидев его, я разочарованно вздохнула. Неторопливо порылась в сумке в поисках ключей, И заперла дверь. Несмотря на мое упорство, он так и не появился. Обычно я так не делала, не переживала о подобных вещах. Напротив, я старалась не сближаться с людьми и, полагаю, мне следовало счесть его отсутствие чем-то хорошим. Нет человека, нет искушения. И все же я поймала себя на том, что слишком долго смотрю на вывеску с надписью ⁇ Усерно ⁇ Не знаю, какая муха меня укусила, но я решила войти. В конце концов, я сегодня еще ничего не ела, и это меня оправдывало. Я впервые была в этом кафе. Несмотря на яркий солнечный день, внутри оказалось не слишком светло. Все окна располагались в передней части зала, и даже они были закрыты длинными коричневыми шторами. Впрочем, мне показалось, что здесь уютно, словно в доме старого друга. Вдоль стен стояли мягкие сиденья, а рядом с бильярдным столом в дальнем правом углу я увидела музыкальный автомат. «Чего желаете?» — спросил молодой человек из-за стойки. Это был он. Наши взгляды встретились, и я онемела. Парень был настолько хорош собой, что я испугалась. «О чем он спрашивает?» В голове царил сумбур, когда я пыталась понять, что в этом красивом лице и мягких губах так взволновало меня. «Потеряли дар речи?» — насмешливо спросил он, заправляя за уши длинные пряди волнистых золотых волос. Парень пристально смотрел на меня, а я пыталась понять, что за связь, что за таинственная близость возникла между нами. Я никак не могла этого уловить. «Нет». Мне пришлось отвести от него взгляд, чтобы ответить. Просто размышляю. Нужно взять себя в руки. Просто, э -э -э, будьте добры, средний мока со льдом и черничный маффин. Должно быть, все дело в странном взгляде парня. В уголках его губ таилась усмешка, и я подумала, может, у меня на щеке осталась зубная паста или что-нибудь в этом роде. Тень улыбки промелькнула на его губах, когда он глянул в мою сторону, не отрываясь от приготовления напитка. «Так вы живете наверху?» «Да», — коротко ответила я и снова отвела взгляд, пытаясь сделать вид, что не намерена продолжать разговор или, тем более, флиртовать с ним. «Я Уильям», — представился он. «Мы все очень заинтересовались, когда на втором этаже поселилась таинственная девушка». «В самом деле?» — я посмотрела на Мокко. «Знаете, человек, который жил здесь до вас, был нашим постоянным клиентом. Ни на что не намекаю, конечно. Видимо, мне следует почаще пить кофе. Я надеялся, что вы это скажете». «Что ж, неплохой повод заворачивать сюда каждое утро и каждое утро видеть его. Я с нетерпением ждала бы этих встреч». Однако, пожалуй, все начало заходить слишком далеко. Эта тайная влюбленность вдребезги разбивала все мои правила. А настоящее веселье начинается в пять, продолжал парень. Казалось что-то очень забавляло его, и я небрежным жестом вытерла щеки просто на всякий случай. Неужели? Да, вам стоит как-нибудь сюда спуститься. Возможно, я так и сделаю. — соврала я. Звякнул колокольчик над дверью, пришла еще одна посетительница. Я вряд ли обратила бы на нее внимание, но когда она направилась к стойке, Уильям резко замолчал и напрягся. У женщины были растрепанные черные вьющиеся волосы до подбородка. Она могла бы показаться элегантной, но ее грубая одежда контрастировала с утонченными манерами. Блестящие черные армейские ботинки дополняли этот образ в стиле гранж-панк. «Только не злись!» – прошептал Уильям и опрокинул мок, облив мои джинсы и белую футболку. Я ахнула от изумления, чувствуя, как ледяная жидкость пропитывает одежду и холодит кожу. «Ох, ну и ну!» – воскликнул Уильям с хорошо разыгранным ужасом. Он выскочил из-за стойки и кинулся ко мне. «Простите, мне так жаль!» Не отрывая взгляда от девушки в аромейских ботинках, Уильям схватил меня за руку. «Что вы делаете?» — спросила я, отталкивая его. Но даже отняв руку, я все еще чувствовала тепло его пальцев. Он снова схватил меня. «Пойдемте, в подсобке есть полотенце, я вас вытру». Уильям потянул меня за собой через вращающуюся дверь, не оставив в зале никого, чтобы обслуживать клиентов. Мы ворвались в подсобку. Здесь я увидела еще одного сотрудника, занятого подсчетом расходных материалов. «Сэм, мне нужно, чтобы ты поработал за стойкой», с озабоченным видом сказал Уильям, хватая с полки белое бумажное полотенце. Я почувствовала тепло его руки, по-прежнему сжимающей мою. «Серьезно? Я почти закончил!» Запротестовал Сэм, но тут увидел меня. Его глаза расширились, и он улыбнулся. «Да, конечно, без проблем». Я прижала полотенце к пропитанной кофе-одежде. «Послушайте, все в порядке, правда?» Начала я, когда Сэм вышел. «Нет, не все в порядке, нужно уходить», сказал Уильям, сняв фартук и снова взяв меня за руку. «Уходить? Куда? У меня вообще-то есть свои планы, я не...» «Значит, планы придется изменить. За тобой следят, Элис. Просто доверься мне, ладно?» Я высвободила руку, по-прежнему чувствуя тепло на своей ладони. «Кто за мной следит? И откуда ты знаешь, как меня зовут?» Я взяла за правило никому не называть свое имя. Уильям перестал метаться и глянул мне в глаза – понимая, что выглядит безумцем и что просто так я с ним не пойду. «Я знаю не только это. Я все расскажу, но сейчас ты должна пойти со мной, хорошо?» То, как он смотрел на меня прежде, было чем-то большим, нежели обычным случайным взглядом на незнакомку. Очевидно, здесь происходило нечто странное, но что? Теперь, когда он стоял так близко, я почувствовала, как его тревога передается мне. «Элис, нам нужно идти, просто поверь, ладно?» «Ладно», — сказала я, ощущая, что сердце начинает колотиться все быстрее. Потом был безумный бег. Уильям тянул меня за собой, несясь по переулкам и оживленным улицам. Я не знала, от кого мы удираем, но заставляла свои ноги двигаться. Мне было невероятно жарко, И я тяжело дышала, пока мы уворачивались от машин, пробираясь через утренний поток автомобилей. Гудели клаксоны, орали люди, но Уильям не обращал на это внимания. Он то и дело озирался по сторонам, словно выискивая тех, кто за нами охотился. «Куда мы бежим?» — задыхаясь, спросила я, когда мы притормозили, пропуская машину. «Позже объясню, пошли». Он снова дернул меня за собой, стискивая мою ладонь теплой рукой и таща к остановке легкого метро. В тот миг, когда поезд готов был отправиться, мы проскользнули в закрывающиеся двери, и Уильям посмотрел в окно, улыбаясь чему-то или, может быть, кому-то вдалеке. Я не знала, почему последовала за этим парнем. Возможно, потому что испытывала к нему непонятное влечение или потому что почувствовала странную тревогу, когда наши взгляды встретились. Так или иначе, что-то притягивало меня к нему, и это казалось опасным. Усевшись на одной из серых пластиковых сидений, я с беспокойством постукивала ногами по полу. «Что я делаю? Все это так неразумно!» Уильям повернул голову и посмотрел на меня. Мы слегка улыбнулись друг другу, Но он тут же отвернулся, разглядывая пассажиров. Что-то заставляло меня верить ему. Однако, когда состав с визгом затормозил на очередной станции, я заколебалась. Что я делаю, доверяясь незнакомцу, который ведет меня неизвестно куда? Я ждала, пока пассажиры входили и выходили, надеясь, что Уильям ничего не заподозрит. В тот момент, когда двери начали закрываться, я спрыгнула на платформу. Уильям в вагоне прижался носом к стеклу. Поезд тронулся, и я осталась одна на станции, размышляя, поступила ли я мудро или совершила ошибку. Поднимаясь наверх по крутой цементной лестнице, я пришла к выводу, что люди в этом городе сумасшедшие. Неизвестно, чем бы кончилось дело, останься я с Уильямом. Кроме того, я бы заметила, если б за мной кто-то следил, правда же? Взволнованная этой новой внезапной мыслью, я посмотрела по сторонам, ища взглядом какое-нибудь знакомое лицо или хоть что-то подозрительное. Ничего не было, у меня попросту разыгралась паранойя. Когда я поднималась и спускалась по пологим холмам, направляясь в сторону дома, непосредственная близость всего этого вызывала у меня легкую клаустрофобию. Я пыталась забыть о том, что произошло, но не могла успокоиться. Это утро было очень странным. Моя одежда вся в пятнах кофе, и нужно вернуться домой, чтобы переодеться. У меня заурчало в животе, и я поняла, что вдобавок ко всему так и не съела свой черничный маффин. Сегодня явно не мой день. «Привет!» – раздалось сзади. Я сразу узнала эту девушку. Она была очень красива, даже в своих армейских ботинках. И она не выглядела угрожающе, но после предупреждения Уильяма я ускорила шаг. «Подожди!» — окликнула она. «Мы знакомы, я не могла припомнить, чтобы видела ее раньше». Оглянувшись, я увидела, что она почти догнала меня. Девушка чуть улыбнулась. «Нет, мы не встречались», — ответила она на мой невысказанный вопрос. «Я Кара!» Я посмотрела ей в глаза, выискивая какой-нибудь подвох. «Привет», — сказала я. Лучше всего отвечать людям любезно, но коротко, максимально просто. «Где твой парень?» Ее вопрос показался мне слишком личным. «Что?» — резко ответила я, не сдержавшись. «Мы ведь с ней даже не знакомы. Он не мой парень». Она рассмеялась. «Я знаю. Ты следишь за мной?» — напрямую спросила я. «Да». Я не ожидала такой откровенности, но это побудило меня тоже стать прямолинейной. Я нахмурилась, сведя брови к переносице. «Почему?» «Ты и правда ничего о себе не знаешь, да?» Кара, понимающе, ухмыльнулась, и я занервничала. Возможно, я и впрямь допустила ошибку. «О чем?» «Пошли! Я знаю, что ты проголодалась. Давай сходим и перекусим!» Я понятия не имела, кто она такая. Кара выглядела безобидной. Молодая женщина лет двадцати пяти со строгим, но приятным лицом. Я совсем не так представляла себе преследователей, но она ведь призналась, что следила за мной. Мне не нравилось, как развиваются события. «Пожалуй, мне пора», — сказала я. «Элис». Как и Уильям, она знала мое имя, хотя я старалась никому его не называть. «Расслабься, ничего плохого не случится. Боже, ты так нервничаешь». «Ты ничего обо мне не знаешь», — огрызнулась я. Она закатила глаза. «Знаю, и гораздо больше, чем ты думаешь». «Например, что?» — спросила я, надеясь улечить ее в блефе. «Ты одинока. Тебе нравится писать стихи. Чаще всего ты питаешься тем, что можно разогреть в микроволновке. А главное, ты сама ничего не знаешь о себе». Этой впрямь было гораздо больше, чем я думала. Интересно, как давно она следила за мной и насколько внимательно наблюдала. И зачем ей все это понадобилось, я должна была выяснить. «Возможно, это будет вторым моим плохим решением за сегодняшний день, или нет?» «Ты идешь или как?» — спросила она. «Ладно, я была голодна, чертовски голодна» и воспользовалась этим предлогом, чтобы отправиться следом за ней в закусочную за углом. Закусочная оказалась довольно большой и была набита народом. Люди выплеснулись во внутренний дворик, рассевшись под зонтиками и громко болтая за едой. Пол был выложен белыми и черными плитками, словно шахматная доска. Прямо перед нами оказалась стойка с подносами и кассой в конце. «По утрам они подают бурито, ты их любишь». «Почему ты так сказала?» «Как так?» «Как будто знаешь, что я люблю». «Я и правда знаю», — Кара вздохнула. «Ладно, неважно». Она выбрала столик в дальнем углу. Я дождалась, когда мы усядемся, и приступила к расспросам. «Значит, ты собираешься рассказать мне то, что я не знаю о себе?» Она подумала секунду. «Нет». «Что, черт возьми, делает эта девица?» Я никак не могла понять ее. «Почему нет?» Спросила я. «Чем меньше ты о себе узнаешь, тем легче будет моя работа». Я прищурилась. «Твоя работа?» «Да», — ответила она, немного смутившись. «Слушай, я хотела поговорить с тобой, чтобы поделиться своей историей. До того, как ты поймешь кто я и кто ты. Может быть, когда-нибудь в будущем ты сможешь посмотреть на вещи моими глазами и перестанешь меня ненавидеть». Я понятия не имела, о чем она говорит, и мне не нравилось, как это звучит, но я должна была разобраться. «Ладно, слушаю. Думаю, лучший способ провести аналогию. Например, ты ешь мясо». Она словно обвиняла меня. «Да», — ответила я, ожидая продолжения. «Ты одобряешь убийство животных?» «Прости». «Это просто вопрос. Одобряешь или нет?» Я уставилась на колбаску, торчавшую из моего бурита. «Ну, я...» «Просто... видишь ли...» От ее вопроса мне стало неуютно. «Вот к чему я клоню. Это не имеет смысла. С одной стороны, ты понимаешь, что убивать неправильно. Ты испытываешь отвращение при этой мысли. Куры, и коров держат в крошечных тесных загонах. Они страдают, и они обречены на смерть. Это неправильно, и ты это знаешь». И все же ты стоишь в очереди, мечтая о бурито с острой колбаской на завтрак, и не можешь устоять. Это заложено в тебе. Инстинкт выживания. Твое тело говорит, что ему нужно мясо, колбаса, всякая такая еда. И ты их ешь. Да, ты могла бы питаться яйцами и сыром, но считала бы, что приносишь жертву. «Это не прикрытая критика моего рациона», заставила меня напрячься и занять оборонительную позицию. Кары не касалась, что я ем, но почему-то у меня почти пропал аппетит. «Ладно, ты меня поймала. Теперь обвини же в двуличности и лицемерии?» Она тихонько рассмеялась, но ответила явно искренне. «Брось, не переживай. Я заказала то же, что и ты. Я всего лишь хотела высказаться в свою защиту. Люди осуждают других» такова их природа. Они критикуют почти все, что их касается. Граждане обвиняют правительство в своих бедах, но при этом пользуются плодами его трудов. Осуждают использование нефти, сокрушаются о загрязнении окружающей среды, однако ездят на машинах и отапливают свои дома. Есть ли у них выбор? Смогли бы они выжить без этого? «К чему ты клонишь?» – спросила я немного враждебно. Думаю, ты поймешь, и очень скоро. Ее голос был чересчур веселым, и я разозлилась еще больше. То есть, это все? Да, это все. Проглотив последний кусочек бурита, Кара встала и взяла свой поднос. Увидимся, Элис! Не сказав больше ни слова, она повернулась и скрылась из виду, оставив меня недоумевать. Вероятно, стоило пойти домой. Но после такого странного утра мне хотелось побродить по городу. Я села на автобус и позволила ему отвезти меня в центр. Я не так давно приехала в Сан-Франциско, но уже полюбила его эклектику и оживленные улицы. Приятно было осознавать, что можно просто разгуливать по улицам в залитой кофе-одежде, и никому нет до этого дела. Люди здесь были свободны. Они жили, действовали и выглядели так, как им хотелось. Этот город напоминал мне цирк, где принимают изгоев и вообще всех, кто отличается от других, вроде меня. Сан-Франциско был тем местом, которому я принадлежала. Идеальным для того, чтобы побыть одной, но не в одиночестве. Сегодня ярко светило солнце, и ветви деревьев, растущих из бетона, Отбрасывали на тротуар темные тени. Я восхищалась природой, которая отказывалась сдаваться. Даже здесь, в этом созданном людьми механическом мире, она выстояла. Я бродила по улицам до темноты, думая о странной девушке, уверявшей, что знает меня лучше, чем я сама. Я пыталась разгадать ее, но не могла. А еще был Уильям, который оказался прав. Если я хотела получить ответы, то следовало идти к нему. Они явно у него были. Или, во всяком случае, я на это надеялась».